Вряд ли вы еще можете различить что-либо на суше. Пойдемте и выпьем за благополучное плаванье. Дон Эндрике задумчиво последовал за Хуаном Дарьеном. «Я вижу, — сказал тот, — все это здорово вас взволновало. Пожалуй, зря вы ее отпустили. Черт подери, такой человек, как вы...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 На берег сошла та, что попала к нам в плен, когда мы высадились в бухте близ Порто-Белло. Она нам тут не вещь, что наплела вас. Кто? Донья Анна? Не знаю, как ее зовут, только она не адмиральская газель. А где же та? Другая? Та здесь. Идемте, взгляните на нее». В смятении, ничего не понимая, Дон Энрико пошел следом за Хуаном Дарьеном и внезапно очутился перед женщиной, сидевшей неподалеку в кресле. Занятый другими мыслями, он не заметил ее раньше. «Донья Марина!» — воскликнул юноша. «Дон Энрике! крикнула женщина, узнавшая его. «Попутного ветра!» — пожелал им Хуан Дарьен. Как видно, Нашему молодцу знакомы все знамена противника. А вставив Дона Энрика наедине с дамой, Хуандарьен отошел, напевая с детства знакомую песенку. Дон Диего с лихорадочным нетерпением ждал минуты, когда флотилия пиратов выйдет, наконец, в море. На его глазах закончились последние сборы, и от берега отошли последние шлюпки с людьми. У причала стояла на готове лодка с грибцами в ожидании сигнала. Наконец на флагмане грянул долгожданный пушечный выстрел. Нанятой Доном Диего, лодка устремилась по волнам к пиратскому судну, чтобы вернуть Дону Диего честь и счастье его жизни. Дон Диего стоял окруженный женщинами, и напряженно следил за каждым взмахом весел на лодке. Он трепетал при мысли, что Морган в последнюю минуту передумает, не сдержит своего слова и велит потопить лодку вместе с Доней Мариной. На благородство пиратов, рассуждал Дон Диего, надеяться нечего. Женщины на берегу разделяли эти муки томительного ожидания Никто не решался произнести ни слова. «Лодка причалила», — сказал Индиана. «Спускаю трап», — добавила одна из женщин. А вот и Доня Марина подхватили остальные, увидев, что с корабля в лодку сошла женщина. Лодка повернула назад. Дон Диего готов был лететь ей навстречу. Наконец она причалила. Женщина под вуалью прыгнула на песок. Дон Диего, раскрыв объятия, кинулся к ней навстречу и вдруг отпрянул с горестным криком. Он узнал Донью Анну. «Это не моя жена!» «Нет! Нет! Меня обманули!» «Надо мной насмеялись!» — кричал он, негодяи!» А Донья Марина спросили перепуганную Донью Анну женщины. «Кажется, она на другом судне», — ответила та. «Лучше смерть!» — воскликнул Дон Диего и бросился к океану. Гребцы угадали его намерение,